Мелодия была смутно знакомая, что-то из кантри. Не успел я её толком опознать, как голос объявил. Пример два. И зазвучал другой отрывок. Я пошарил среди коробочек на полке и нашёл пустую с затёртым синим вкладышем. Ну, так и есть. Антология американской акустической гитары. Госпел, ректайм, блюграсс, кантри-блюз, пальцевый стиль. Я окинул взглядом полку, где, оказывается, примостилась синяя книжечка с нотами и табулатурой. Автор Томми Флинт. Для чистки совести я пролистал её, пометок не обнаружил и поставил обратно. Наверное, кто другой не обратил бы на неё внимания. Кассета и кассета. Обычный самоучитель. Но я растерялся. Это был какой-то бред. Игната я знаю давно, но даже в начале нашего знакомства парень играл на порядок лучше этого типа на кассете. Зачем ему, без пяти минут профессионалу, слушать урок для начинающих, да ещё перед тем, как куда-то идти? Неужели он разучивал блюграсс и всё такое? Я промотал кассету, послушал в нескольких местах, минут 15 и везде одно и то же, и ближе к концу неожиданно вздрогнул, услышав из динамиков — хриплый голос Игната. «Тема мертвеца!» — объявил голос. Я тихонько выругался, насторожился и прибавил громкости. Начинаться тема не спешила. Некоторое время слышался только приглушённый фон, подключённый электрогитары. Писали явно тут, не в студии. Наконец, зазвучало. Игнат играл медиатором, с оттяжкой, Сонт был густым, тяжёлым, исполненным напряжения и беспокойства. От него мурашки шли по коже. Это был не блюз и не кантри, а какая-то невыразимая смесь того и другого. Аккорды сочились, как мёд. Каждый следующий звучал в самый последний момент. И ещё четверть такта, то ли секунды, и мелодия сбилась бы. Но не сбивалась. У меня возникло жуткое желание обернуться, я обернулся, к возможности, стараясь сделать это помедленней. И уперся в нарисованные собачьи глаза. На мгновение взгляд их показался мне совершенно живым. Потом это чувство прошло. Теперь я почему-то понимал, что не какой-то не волк, а самая настоящая собака, черный пес. В дверном проёме снова показалась Инга, тоже встревоженная. Я поспешно выключил магнитофон. «Давно это Игнат нарисовал?» Я указал подбородком на стену. «Это?» Инга рассеянно посмотрел туда. «А, это не Игнат». «А кто?» «Какая-то девчонка». Инга пожала плечами. «Он привёл её недели две назад. Или три. Я не помню». Я сперва решила, что это его новая подружка. Но она пришла разок-другой и больше не показывалась. У неё ещё имя какое-то чудное. Не тот Танька, не тот Тонька. Так Танька или Тонька? Не то, не другое. Говорю же тебе, чудное какое-то. Иностранное, не русское. Наверное, прозвище. Вот так. Растёт мальчик. Пора мотоцикл покупать. Не кстати вспомнился мне старый анекдот. Я посмотрел на рисунок и опять поразился как талантливо. В этот миг у меня загудел мобильник. думая о своем я машинально глянул на экран и напрягся СМС. И номер не опознается. я вывел текст на экран на юттию тануку гласило сообщение опять как тогда латиницей в одну строку и с тремя восклицательными секунд десять мне понадобилось чтобы это прочитать еще столько же чтобы понять сообщения эти начали уже меня нервировать как то все это было слишком своевременно так если предположить что ю это русская и а эй русская н может «танука»? спросил я ингу а точно закивала та и подозрительно прищурилась ты ее знаешь